Ельмар остановил коня, схватил Прохора за ворот, притянул к себе. «Ты чё, Прохор, в облаках летаешь?» — прошепел крест. «Ты часом, как Хэнк, травкой не балуешь?» Ординарец дунул на вихрастый рыжий чуб, выбившийся из-под фуражки. Когда атаман отпустил его, проговорил. «Что я людям скажу, которых на площадь по твоему приказу отправлю?» Они ж, почитай, смертники. Дурак. Ильмар с досады плюнул через плечо. Взглянул в светло-серые глаза ординарца, и тот опустил голову. На кону дело такое. Награду всем пообещаешь. Тем, кто подорвет Сендер, двойную награду. И хороших бойцов туда посади, чтоб били без промаха. Теперь все ясно?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 Некоторые, провожая его взглядом, салютовали пиками салыми флажками на древке. Проскакав вдоль обозных телег, выстроившихся на дороге, Ильмар увидал бегущего навстречу Миху и натянул повод. «Больной очнулся?» — наклонившись тихо спросил Ильмар. Миха, мыча, часто закивал, схватился за стремя. Атаман направил коня к крытым повозкам с ранеными, бывший монах побежал рядом. Подъехав к повозке, где везли Зиновия Артюха, Ильмар спрыгнул на землю. Откинулся брезентовый полог выглянул Яков, покрутил головой и уселся сбоку на приступок, уперев карабин прикладом в бедро. Атаман забрался внутрь. Артюх сидел на одеяле, забившись в дальний угол, обхватив согнутые колени. Напротив него лекарь с миской на стенках которой виднелись потеки зеленоватой кашицы. «Как он?» — спросил Элемар. Лекарь покосился на него и молча полез к выходу. Когда атаман придвинулся, Зиновий поднял голову, взглянул отрешенно. Атаман поводил ладонью у него перед лицом, решив, что старик впал в наркотический транс и вздрогнул, когда тот заговорил уверенным голосом.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 Конечно, хорошо, что лекарь напоил Зиновия отваром, развязавшим язык, но тайна, к которой он сейчас прикоснулся... Если старик помянул Джагеров, речь пошла о древних технологиях. Значит, атаман все верно рассудил, решив атаковать караван преподобного Геста до того, как к перепутью перед Свирью прибудет отряд киевских. Надо во что бы то ни стало получить ключ. Про человека в шестерне Ильмар слышал от Геста. Давняя то история, в которой была замешана глава Мехокорпа, дочь покойного Тимирлана гало И еще. Гест никогда не расставался с какой-то шкатулкой. На ее крышке был выгравирован такой же знак. «Умри!» Воскликнул Зиновий, выбросив вперед руку. Ильмар, отпрянув к борту, перехватил тонкое запястье, стиснул, из глаз старика брызнули слезы. Перед атаманом снова сидел прежний Артюх, жалкая мокрица, а не человек. Зиновий дернулся, разинув рот, неуклюже вскинул другую руку, Ильмар врезал ему локтем. Круснула челюсть.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 Ильмар разогнул фаланги застанавшего Зиновия и снял перстень. Где ж старик его прятал? Ведь обыскивали. Квадратную печатку перстня украшал человек в шестерне. На оттиске вздулась маслянистая капля. Прищурившись, Ильмар увидел небольшую прорезь на боковине чуть ниже печатки.